в случае неудачи ответил директор департамента большая власть подразумевает большую ответственность такое направление мыслей министр одобрил только присматривайте за ним держите на коротком поводке добавил он сабуров уверил что за этим дело не станет